Нынешнее время. Анжелика. Анжелика привычно облизала свои вечно обветренные из-за солёного воздуха губы. Её никогда, сколько она себя помнила, не тянуло на тёплые южные пляжи. Она любила зимнее море, пустынный берег своего детства, ветер, который поднимает песок и взбивает волны. Холодный, штормовой, негостеприимный ла-манш, каким он был этим утром, всегда казался ей более искренним, чем бирюзовые воды Средиземного моря или Индийского океана. Во всяком случае, понятно, чего от него ожидать. Это как с людьми. Ей всегда больше нравились грубоватые и неказистые. Она никак не могла побороть чувство недоверия к халёным и красивым, всем из себя успешным, всегда с улыбкой, безукоризненно, без единого неверного шага исполняющим ритуалы социальных условностей. Сама она не вписывалась ни в какие шаблоны. Впрочем, пыталась, как не трудно в это поверить, в надежде, что вернётся отец, перестанет пить мать или что её Анжелику все оставят наконец в покое. А потом в одно прекрасное утро её дочмея заметила: "Ты не золотой слиток, чтобы всем нравиться". С тех пор Анжелика окончательно перестала это волновать. "О, Иван, ко мне". Совершенно мокрый золотистый ретривер, резвившийся у кромки воды, подбежал к хозяйке и стал тереться о её джинсы. Анжелика присела на корточки рядом с псом, потрепала его по загривку. И пожирила нежностью, какой она не одаривала ни одного человека. Не заходи так далеко, дурачок, ты пока что плаваешь как топор. Щенок, которому едва исполнилось 6 месяцев, хозяйку ещё не слушался. В ответ он лизнул её в лицо, и тут же он опять играть с волнами. До этого у неё 13 лет прожила немецкая овчарка по кличке Чубакка. И когда пёс умер, она поклялась больше не заводить животных. Но в начале сентября Мия вернулась в Бувиль с Оби-Ваном, бежевым пушистиком с чёрными глазками, способным растопить лёд в сердце лучше всякого глобального потепления. Анжелика попыталась было протестовать, но Мия ответила с лучезарной улыбкой. «Это не вместо Чубаки. Я знаю, что его заменить невозможно. Это вместо меня». чтобы я могла спокойно сосредоточиться на своих занятиях медициной, не думая о том, как ты хандришь тут в одиночестве». Анжелика сдалась. Она никогда ни в чём не отказывала Мии и вовсе не хотела стать обузой для дочери. Мия должна быть свободной, у неё вся жизнь впереди, и её ждёт блестящее будущее. Анжелика считала чудом, что ей, у которой всё в жизни было наперекосяк, удалось в одиночку воспитать такую замечательную девушку, как Мия. Мысль об оборте и в голову не пришла Анжелике, когда в 17 лет она узнала, что беременна. Это случилось через год с небольшим после исчезновения Сары. Отец ребёнка, парень, работавший в морском клубе, с которым Анжелика встречалась несколько недель, порвал с ней, услышав о беременности. Признать Мию своей дочерью он так и не пожелал. Считалось, что Анжелика прогуливала школу из-за того, что попала в компанию наркоманов и наркодилеров, поэтому её решение оставить ребёнка в 17 лет шокировало всех. Анжелика же сразу поняла, что материнство станет её спасением. На УЗИ она растрогалась, увидев, как бьётся крохотное сердечко, удивительным образом созданное её собственным телом, которое раньше служило ей одной. В конце приёма Гинеколог вложил снимок УЗИ между медкартой и буклетами о планировании семьи. Выйдя из больницы, Анжелика выбросила в мусорку всё, кроме чёрно-белой фотографии с размытым изображением бутончика, распускающегося у неё в животе. Этот снимок до сих пор, вот уже 19 лет, хранится в её прикроватной тумбочке. Она нисколько не удивилась, когда предполагаемая дата рода, в которую ей назвали, выпала на 8 октября, день рождения Сары. Анжелика не стала просить помощи у матери, вечно твердившей, что поднимать в одиночку двоих дочерей её крест. Анжелика никого не слушала, сразу отказалась от сигарет, травки и алкоголя, дабы не навредить ребёнку, записалась в библиотеку и стала брать там книги о воспитании детей». Когда Мари Клэр Куртен поняла, что дочь твёрдо намерена оставить ребёнка, она выгнала её из дома. Стояло лето, и Анжелика, чтобы раздобыть денег, начала вместе со стариком Рене собирать по утрам медьи в пластиковое ведро и продавать их потом местным ресторанам. Кроме своей матери, конечно. Анжелика скиталась по друзьям, А в августе несколько раз даже спала на пляже, положив руки на огромный живот, уродивший её подростковую фигуру. Когда у неё отошли воды, она в слезах позвонила в дверь родительского дома. Мари-Клэр, увидев дочь, пришла в негодование, но всё же поехала с ней в больницу и прождала в коридоре все 32 часа, пока длились тяжёлые роды, сопровождаемые ором и крепкими ругательствами её дочери. Когда Анжелику С открывшимся кровотечением срочно повезли в операционную. Врачи не придумали ничего лучше, как всучить ребёнка бабушке, невзирая на её возражения. Мари Клер взглянула на этого липкого, кричащего младенца с отмеченными от акушерских щипцов на голове и поразилась. Для неё все новорождённые, в том числе и её собственные дети, казались неприятными, сморщенными, вопящими существами. Однако сейчас она держала на руках само совершенство. Самую красивую, самую восхитительную малышку из всех когда-либо появлявшихся на свет. В 51 год на Мари Клэр, которая никогда не была хорошей матерью, словно спустилась в друг Божья благодать, и она стала бабушкой. После роддома Анжелика спросила мать, можно ли ей вернуться домой, Замена она была готова работать официанткой в ресторане. Мари Клэр, не желая расставаться с Мии, согласилась. Так вместе они и жили, Лилея и Мию, будто последнюю розу, оставшуюся во вселенной после апокалипсиса. В этой любви девочка выросла чуткой, нежной и вдумчивой, полной противоположностью Анжелике, что восхищала совсем юную мать и обожающую внучку бабушку. Анжелика прикурила сигарету, стоя у кромки воды. Волны ласкали её резиновые сапоги. Она скучала по Мей. Из года в год каждое утро, в любую погоду, она гуляла по одним и тем же местам, вспоминала чудесные мгновения, проведённые с дочкой, которые пронеслись с головокружительной скоростью. Ничто в её жизни не могло сравниться с тем счастьем, какое ей даставило материнство. Это было единственное, в чём она, пожалуй, преуспела. «Оби-Ван!» — позвала она собаку. «Я пошла». «Ладно, сам будешь виноват». Она повернулась спиной к щенку и сделала вид, будто уходит, но поглядывала назад, желая убедиться, что Оби-Ван последовал за ней. Анжелика прошла по песчаной дорожке, пролегающей через заросли Асоки, поднялась на высокую часть берега, И вскоре оказалась у крошечного, затерянного в дюнах домика. Она постучала в дверь, как делала каждое утро, и открыл старик Рене. В руке он уже держал две шербатые кружки с горячим кофе. Одну из них он, кряхтя, протянул Анжелике, и они уселись перед его лачугой. Когда-то это был сарай, Но четверть века назад Рене переоборудовал его в жилище после того, как потерял в автокатастрофе всё, что составляло его жизнь — жену и дочь Каролину, которую он по-прежнему ждал у школы каждый день. Потом он лишился работы, дома и частично разума. Городская администрация не решилась выселить его из этого сарая, так он и остался здесь жить. Стариком Рене... Его стали называть уже лет 20 назад, хотя тогда ему не было и 50. Старость это не только возраст, это особый запах одиночества, своего рода усталость, которая стала намечаться в его осанке слишком рано. Как у тебя сегодня дела, ангел мой? Школьные дружки всё ещё пристают к тебе? Анжелика глотнула обжигающего кофе и улыбнулась. «Не особо. Думаю, их отпугивает приближениями на паузы». Старик кивнул. Ответ его вполне устроил. «Вчера со мной говорила девушка из полиции. Она искала Сару». Улыбка исчезла с лица Анжелики. «Полиция? Как это? И что ты им сказал?» — спросила она испуганно. Старик почесал затылок. «Сначала я принял ее за Каролину». но это оказалось полицейское. Она задавала те же самые вопросы, которые они всегда задают Ассари. «Я отвечаю только о том, что касается меня. Тебе же стоит помалкивать, иначе проблем не оберёшься». Рене взял её руку и неожиданно крепко сжал. Он внимательно посмотрел в голубые глаза Анжелики, и его мрачный взгляд внезапно просветлел. Это всё случилось много лет назад. Сейчас ни твоё чувство вины, ни настоящая правда ничего ни для кого не изменят. Так что не делай глупостей. Пусть всё идёт как идёт. Анжелика похолодела. Что ещё за история с полицией? Возобновили расследование? Она залпом допила кофе и пробормотала: меня надо идти. О, Иван, я серьёзно, настаивал старик, пристально глядя ей в глаза: "Не говори ничего, иначе потом пожалеешь". Тут в Анжелике проснулась девчонка, невыносящая никаких запретов и готовая из принципа всё делать наперекор, не взирая на последствия. "Я поступлю так, как считаю нужным", процедила она сквозь зубы. "О, Иван, ко мне Ей пришлось прицепить собаку на поводок. «Спасибо за кофе!» — бросила она старику. «Купи себе перчатки, Каролина. Ты двадцать пять лет сюда приходишь, и я ни разу не видел на тебе перчаток». Анжелика сунула обветренные руки в карманы своей старой куртки в армейском стиле и ушла, ничего не ответив.